На зеленую косу приехали мы перед обедом. В дом мы не входили, а слонялись по саду, поглядывая на окна. Княгиня увидела нас в окно. — Это вы приехали? — крикнула она. — Мы? — Дело есть, что ли? — За бароном. — Барону некогда с вами висельниками фордебасничать.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 другое длинное веселое полное проектов Атоли. В мае я еду опять на зеленую косу. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2011 году. Читал Владимир Самойлов.